Глава 4. Гараж запирался на висячий замок. Миссис Шарлотт неохотно выдала мне ключ, предупредив, что это последний, и чтобы я его не потерял. Прежняя жилищка, уехав, забрала ключ с собой. Ключи от квартиры вернула, а от гаража оставила себе. Я заверил миссис Шарлотт, что закажу за свой счет дубликат, а ее ключ верну. Пошел к гаражу, сунул ключ в скважину, снял душку с замка и открыл дверь. Вентиляцию в помещении обеспечила только маленькая, Забранное в жалюзе окошко в боковой стене, прямо под крышей. Было совсем темно и пахло плесенью. Я включил свет. Там оказалась коллекция всякого хлама, оставшегося от нескольких прежних жильцов. Старая покрышка, ручка от домкрата, изношенная втулка, пустые жестянки из-под автомобильного масла, грязные комбинезоны, заскорузовый от сырости ветхий и изодранный кусок замши и наверхенький черный чемодан посреди пола. Я тщательно осмотрел его. стандартный дорогой с секретным замком. Я как следует пораскинул мозгами. Чемодан стоял в самом центре, где всякий вошедший в гараж не мог его не заметить. Ивлин оставила миссис Шарлот записку с сообщением об отъезде, об оплате аренды и позволении менеджеру сдать квартиру. Ключи от квартиры выложила в записку, но ключ от гаража не вернула. Таким образом, вполне очевидно, что Ивлин намеревалась вручить кому-то ключ, чтобы тот пришёл, забрал чемодан и передал ей Таким образом, вполне очевидно, что Ивлин намеревалась вручить кому-то ключ, чтобы тот пришёл, забрал чемодан и передал или переслал ей. Она дала ему ключ от гаража и чтобы не возникло никаких вопросов, поставила чемоданчик посередине, где на него нельзя ни не наткнуться. Я вышел из гаража, запер замок, вскочил наёмный автомобиль и поехал по улице, пока не добрался до первого приятного с виду магазинчика с кабинетных товаров. Приобрёл в магазинчике самый лучший висячий замок. Гарантированный от взлома. К нему прилагались два ключа. Поспешил назад в гараж, отпер старый замок, убедился, что чемодан ещё на месте, навесил на дверь новый замок. Отъехал на квартал от дома и позвонил миссис Шарлот. Она взяла трубку. "Это мистер Уэм, миссис Шарлот", сказал я. "Я намерен хранить в гараже кое-какие довольно ценные бумаги, и мне не нравится, что ключ остаётся у прежней жилички, так что я собираюсь купить на дверь новый замок". У меня есть для вас запасные ключи. Что ж, весьма предусмотрительно с вашей стороны, мистеруэм, а доброго ана. Я вызвала горничную, постараюсь, чтобы квартиру убрали до вечера. Прошу вас не слишком беспокоиться по этому поводу. В самом страшном моя жена справится. Мы увидимся с вами попозже. Вы будете вечером дома? Мне, возможно, придётся доехать Сан-Франциско, предупредил я. Я сейчас ожидаю звонка и поставлю вас в известность. Моя жена остаётся здесь. Я остановился возле магазина багажных принадлежностей, купил себе чемодан, точно такой же по качеству и по размерам, как оставленный в гараже. Заскочил в собственную квартиру и доверху набил его одеждой. Потом сам себе написал письмо, адресовав его Джорджу Биксу Гридли. Письмо гласило: "Дорогой мистер Гридли, очень жаль, что мы не съехались в Лас-Вегасе. Я не смог с вами встретиться в Лос-Анджелесе, но надеюсь застать в Сан-Франциско в отеле Золотые ворота". Полагаю, при встрече мы уладим вопрос о справедливом дележе собственности. Письмо я подписал инициалами LNM и сунул его в боковой карман, уложенный в чемодан спортивной куртки. Заперев чемодан, собрал кейсы и сумку, взял всё необходимое на неделю. После чего снова поехал в Breeze Mount и вошёл в лифт с кейсами сумкой, оставив чемодан в машине. Эльси обшарил в мусорную корзинку, выудил несколько измятых кусочков бумаги и разложил их на столе. Нашла что-нибудь? спросил я. Тут на клочках какие-то номера телефонов, сказала она. По-моему, один из них в Сан-Франциско. Прекрасно, похвалил я и переписал номера в свою записную книжку. Ещё что-нибудь? Протухшая косметика, остатки губной помады, разные женские причёндалы перечисляла Элси. И всё. Ладно, заключил я. Хозяйка пытается разыскать горничную, так что тебя наведут к чистоту. Звони вызывать такси. «Когда придет машина, поезжай к себе на квартиру, упакуй все, что тебе требуется на два дня и мигом назад». Она собралась бы его что-то сказать, потом передумала и пошла к шкафу надевать пальто. «Дай мне ключ», — попросил я. «Выходя, можешь захлопнуть за собой дверь». «А что я буду делать, когда вернусь?» «Если меня не окажется, найдешь ключ в конторке у менеджера». Я поспешил вниз к автомобилю, подвел его к гаражу поближе. Отпер новый замок, подхватил чемодан, стоявший посередине, и отнес подальше в тень. Потом задом на половину я завёл машину в гараж, открыл багажник, выхватил свой чемодан и установил в самом центре на месте прежнего. Выехал из гаража, запер новый замок, припарковался у бровки тротуара и вернулся в квартиру. Окей, Олеся, как только придёт такси, можешь ехать. Мне придётся заглянуть в супермаркет, набрать продуктов, сказала она. Разумеется. Купи кофе, сливок, сахар, яиц, соли, хлеба, ветчины и всего прочего. Пусть в доме будут запасы. А вдруг менеджер начнёт приглядываться? Попроси таксиста донести покупки до лифта. Если я буду тут, выйду и помогу дотащить. Если нет, придётся самой справиться. Если вас не окажется, вы со мной свяжетесь и дадите знать, где находитесь. Я записал здесь не номер телефона и пообещал. Обязательно. А теперь давай, двигай за вещами. Позвонила менеджеру, сообщив о пришедшем такси. Что ж, вздохнула Элса натягивая пальто, как примерная жена, последовав полученному указанию. Я даже не воображала, что всё это входит в усобицу супружеской жизни с вами, Дональд. Постараюсь вернуться как можно быстрее. Я услышала, а я сел, надеюсь не услышать телефонных звонков. Понятное дело, если телефон зазвонит, придётся махнуть на него рукой. Мужской голос может спугнуть дичь. Они, получив ответа, могут перезвонить позже. Однако менеджеру известно, что я у себя. Согласно им планам, я следовал знать о моём присутствии. Я подтащил одно кресло к окну. Водрузён на другую ноги и начал выстраивать в уме цепочку событий. Зазвонил телефон. Пусть звонит. Казалось, прошло бесконечно много времени, прежде чем звонки смолкли. Я встал и принялся расхаживать по комнате, с нетерпением ожидая Элси, ругая себя, что разрешил ей уехать, но понимал, что в данных обстоятельствах не мог поступить иначе. Через 15-20 минут телефон вновь зазвонил, и на сей раз продолжал трещать, трещать и отрещать. В конце концов я подошёл и снял трубку. Алло, какой номер вы набираете? Господи, где вы были? Воскресного месяца Шарот. Я знала, что вы у себя, я никак не мог подойти к телефону, пояснил я. В чём дело? Тут какой-то мужчина желает попасть в гараж, заторопилась она. Его попросили забрать чемодан. У него есть подтверждающее письмо, спросил я. У него есть ключ от гаража, то есть от старого замка. Ему вручил его Ивлин Эллис. Он попытался войти и обнаружил, что замок сменили. Вы умедлили меня на мере не поменять замок, но не сообщили, что уже это сделали. У меня нет ключа. — Сейчас спущусь, — пообещал я, — и открою. Прошу прощения. — Я могла бы подняться и взять ключ, я лишь хотел удостовериться. — Нет, — возразил я, — я спущусь сам и открою ему. Что он хочет забрать? Получается, что миссис Элис, бывшая жилищка, оставила там чемодан и прислала его за ним. Больше ему ничего не нужно. Ну ладно, сдался я. Если так, поднимитесь в лифте, я вручу вам ваш ключ. Я пошёл к лифту и стал ждать, когда поднимется миссис Шарлотт. Простите, извинился я. Не следовало с меня в замок сразу же дать вам ключ. Вот именно, упрекнула она. У меня и без того полно хлопот. Виноват. Я вручил ей ключ от замка, и она поехала в лифте вниз. Я шмыгнул вниз по лестнице, остановившись так, чтобы видеть конторку. Мужчина, который стоял там и разговаривал с миссис Шарлотт, был тем самым, чью фотографию мне дала Хейлс Даунер. Казалось, он сильно нервничает. Миссис Шарлотт направилась вместе с ним в гараж отпирать замок. Я проскользнул в вестибюль, швырнул на стол менеджеру ключ от квартиры, сел в наёмный автомобиль, запустил мотор и стал ждать. Миссис Шарлотт провела мужчину в гаражу и распахнула дверь. Он поблагодарил, шагнув в помещение, огляделся, вышел обратно на улицу, влез в большой седан. И поддал его задом по подъездной дорожке, почти въехав в гараж. Потом вылез, открыл багажник и погрузил туда мой чемодан, собознительно установленный на полу в самом центре. Багажник не закрывался, ему пришлось прикреплять крышку верёвкой, чтобы та не отскакивала. Наконец, и дан тронулся по дорожке. Я пристроился за ним, успев бросить взгляд на номер машины: NIB 241. Затем я отстал на приличное расстояние, и не приближался до тех пор, пока мы не попали в плотный поток машин. где уже невозможно обнаружить преследователя. Он поехал к вокзалу Union, притормозил ровно настолько, сколько требовалось носильщику, чтобы вытащить чемодан, после чего направился на стоянку. Я припарковал свою машину, завернул за угол и увидел, как он покупает билет на Жаворонка. Жаворонка фирменный ночной экспресс, курсирующий между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.